Глава 54. 20 часов 54 минуты. Большинство мужчин, проходивших по улице Мано мимо Гордонс-кафе, оборачивались, чтобы посмотреть на нее еще раз. Взгляды были сдержанные и настойчивые, взгляды украдкой и виноватые взгляды занятых самцов, не забывших охоту в стае. Бэмби ставила Нахалов на место презрительной гримаской. Она сидела, скрестив ноги под слишком короткой юбкой, Набросив кофточку, чтобы прикрыть декольте, излилась на Яна за опоздание. Непонятно, правильно ли она поступила, одевшись сексуальнее, чем для Ланча. Могла прийти в парандже, даже это не умерило бы аппетитов главного логиста ассоциации Вогельзук. Вспомнилась его жалкая кадрежная стратегия. Второе кадровое собеседование. Оно примет более интимный оборот. Чудовищный лицемер. Не хочу, чтобы между нами возникло непонимание. Это не значит, что я вас возьму. Бедный маленький козлик. Хочет облегчить совесть, застраховаться от обвинения в харасменте, но так, чтобы и гордость его мужская не пострадала. Она спит со мной из-за меня, а не ради работы». Бэмби дописывала сообщение Ширин, когда появился Сигален. Она ждала его со стороны улицы Мано или площади Мартир, а он пришел из ливанского ресторана у шерифа, расположенного напротив Гордонс кафе. «Извини за опоздание, красавица. Я заказал мизе, чтобы искупить вино». У шефа, у шерифа они лучшие в городе. Бэмби успокоилась. Даже хорошо, что Ян задержался. Нужно тянуть время, отодвигая момент, когда отступать будет некуда. Ему надоест игра, и он накинется на нее. Она должна контролировать ход событий. В хорошем ливанском ресторане в Мезе входит как минимум 15 блюд. Она изобразит волчий аппетит, будет смаковать еду, если потребуется, вылежит мисочки из-под хумусов и баклажанной икры. Потом спросит, не хотите проводить меня? Отличный план. «Замечательно, Ян!» — похвалила Бэмби и похлопала ресницами. «Браво, браво!» Она встала и посмотрела в сторону ливанского ресторана, не решаясь сойти с тротуара. Юбка сволоч узкая, а каблуки высоченные. Поди попробуй изобразить изящную походку. Она чувствовала, как мужской взгляд скользнул по ее спине и опустился ниже. Такой же липкий, как капли пота, стекавшие вдоль позвоночника. Дело выгорело. Сегодня ночью Ян Сигален последует за ней куда угодно, как слон на веревочке. Только не в Корнер. Это слишком рискованно. За входами во все отели сети следят строже, чем за Пентагоном. Да и Ян наверняка слышал об убийствах Франсуа Валлиани и Жанна Лу Куртуа. «Пошли?» — он взял Бэмби за руку и повел к входу в Гордонс кафе. «Разве мы не идем к шерифу? Вы же заказали...» «Для начала я забронировал номер в Гордонс». Апартаменты люкс для вип-персон с панорамным видом на город. Она совладала с чувствами, не вырвалась, только пролепетала «А как же Мизе?» и сразу поняла, как глупо это прозвучало. Ян все предусмотрел. «Мы приятели с шеф-поваром. Через полчаса еду доставят в номер, а шампанское уже там». Бэмби последовала за ним. Контролировать как бы не так. Вечер толком не начался, а ее план уже полетел к черту. Через несколько минут она окажется наедине с Сигаленом. Слишком легко все получалось. И слишком быстро. Она не насторожилась. Плохо подготовилась. Легавые обложили ее. Пришлось неоправданно рисковать. Лифт пошел вниз. На электронном табло в золоченной рамке на мраморной панели над дверями высветилась цифра 8. 7, 6, 5, 4 и еще несколько секунд. 3, 2, 1. И еще несколько на то, чтобы подняться в номер с шампанским и панорамным видом. Несколько секунд на размышление. Остается одно. Импровизировать. Не станет ее насиловать. Она ничем не рискует, как и Ян Сигален. В худшем случае монстр уйдет живым.